Часть двадцать После того, как эльф убежал, Джослин еще некоторое время стояла в кладовке и думала, что ей делать. Броситься за ним следом, остаться здесь, отправиться к себе. Первым желанием, конечно, было бежать за ним, он ведь так разозлен, еще чего-нибудь натворит. С другой стороны, влезать в разборки мужчин — так себе идея. Тогда что, просто уйти? Не придумав ничего лучше, она так и сделала. Дрожакая косиновый лист, от случившегося, отправилась по коридорам в свои роскошные, едва прогретые камином апартаменты. Что ж, одно хорошо. Кенрель сказал, что почти в каждой комнате есть своя ванная. Надо ее только найти. Впрочем, она и не искала, потому что понятия не имела, что ванная может быть прямо в комнате. Вода поможет, она смоет все напряжение. А его за последнее время от Джослен накопилось прилично. К счастью, поворотов было немного, она хорошо сориентировалась и быстро добралась до своих покоев. К ее приятному удивлению, там оказалось не так холодно, как ожидалось. Видимо, камин все-таки не настолько бесполезен, как она думала. Теперь стоило найти эту самую ванную, потому что Джослин уже сама чувствовала, искупаться ей не мешало бы. Особо осмотреть комнату она не успела, и теперь с удовольствием ходила и разглядывала старинные подсвечники на тумбах, крученные ножки столиков трогал обивку кресел. На это ушло минут пятнадцать. При этом никакого намека на ванную. И когда она уже отчаялась ее найти, в самом дальнем углу заметила что-то вроде дверцы. Она больше напоминала дверцу в шкаф, чем полноценную дверь в другую комнату. И все же делать нечего. Джослин решительно приблизилась и открыла ее. За дверью, как только она зажгла свечи, ее поджидал целый мир. Его можно было назвать «мир ванны» потому что такого она не видела нигде. Кто бы мог подумать, что в доме, точнее в замке, можно расположить целую комнату для мытья, не комнатушечку и не кладовку с корытом, а настоящую комнату, размером с гостиную в ее прежнем доме. Здесь, в середине, большая ванна из розового кварца, она красиво играет тенями и светом, по стенам блестят какие-то камешки, запах здесь восхитительный, пахнет какими-то цветами и медом, Как вообще можно было построить внутри дома? А это что? Джослин обнаружила стулоподобный предмет из гладкого серого камня с крышкой и непонятной конструкцией позади, напоминающей прямоугольную бочку. Из бочки слева торчит ручка. Конечно же, Джослин на нее нажал, и в, и в тот же час в середине конструкции вылился целый поток воды. Спустя пару секунд Джослин со смущением от своего невежества догадалась, что это штука вместо ночного горшка. И это прекрасно. Значит, не надо по утрам, таясь, как бы кто ни увидел, выносить его к выгребной яме. Также она нашла широкую раковину и зеркало над ней. Еще обнаружилось зеркало во весь рост на другой стене. На полу возле ванны белый ковер с толстым ворсом, на вешалке рядом полотенце и белый халат. В общем, ванная, достойная королей. Водушевленная Джослин даже немного забыла о переживаниях, которые только что ее тревожили. Нашла, как пустить воду, и с удовольствием забралась в ее теплые, и нежное объятие. Какое-то время Джослин просто лежала в ванне и нежилась в теплой и приятной воде. Что еще нужно для расслабления, как не расслабляющая ванна, которую она, если по правде, никогда и не принимала? То корыто, в котором она купалась всю жизнь, не идет ни в какое сравнение с роскошной комнатой, где она сейчас плескается. Да и вообще, прежде у нее и комнаты-то такой не было. Так что благодарность стоит испытывать к ее новым благодетелям не только за спасение, но и за то, что дали ей условия жизни, намного превышающие все ожидания. Другой вопрос в том, что пока ей не совсем понятно поведение всех троих, особенно оборотня, он же ей почти вызов бросает, правда непонятно зачем и почему, Что ж, она докажет всем, что действительно хорошая хозяйка и подходит на роль управительницы. Ведь в этом главное сомнение Руда Гороса. Он не верит, что Джослин способна справиться с таким огромным замком. Во всяком случае, это первое, что приходит на ум. Доркин вроде тоже немного неприветлив, но в сравнении с Рудом просто душка. Душка, которая абсолютно незаслуженно ей нагрубила после полета. Ну или ей так показалось. Самым лояльным выглядит Кенриэль. Гибкий, изящный эльф, но что-то подсказывает, что его мягкость обманчива. Во всяком случае, Джослин своими глазами видела, как он сражается с шуйгуйцами бок о бок с Гаспаром. И слабым Остроухова назвать было никак нельзя. Что и делать, как себя вести? Джослин не знала наверняка, но решила твердо проявить себя с лучшей стороны. Полежав еще какое-то время, она выбралась из купальни и, насухо вытершись махровым полотенцем, завернулась в пушистый халат. Да, такой мягкости она не ощущала ни от одной ткани. Интересно, что это за материал? На лен совсем не похоже, на шерсть тоже, и то и другое несколько колят кожу. А это нежное, приятное, почти невесомое полотно. Еще раз оглядев себя в зеркало, откуда на нее взглянула совсем непривычная девушка, больше напоминающая разомленную леди, чем вчерашнюю падчерицу-служанку, она вышла из ванной и встала, как вкопанная. «Вы...» «Что тут делаете?» — растерявшись, спросила она. На одном из кресел у стены и журнального столика расселся дракон собственной персоной. Сейчас он уже одет, хоть и в домашнее. Темные штаны свободного покроя и рубашку-балахон, едва прикрывающую его живот. Откинувшись на спинку, Доркин скучал, подперев кулаком щеку и закинув ногу на ногу. Но когда она вошла, заметно оживился. Точнее, оживилось его лицо и взгляд, а положение тела осталось таким же. Как видишь, жду тебя, отозвался он. Джослин отрапел еще больше. В каком смысле, зачем? Из соображений безопасности, сообщил Доркин. Это известие Джослин еще больше озадачило и даже немного напугало. Из соображений какой еще безопасности? Что это все значит? А что, есть угроза? Осторожно спросила Джослин. Дракон пожал плечами. Ну, протянул он. «Судя по тому, какую сумятицу ты внесла в наш замок, лучше перестраховаться». Джослин смешалась. «Я не хотела». «Знаю, потому и пытаюсь выровнять ситуацию». Перед глазами Джослин всплыло лицо Кенриэля в момент, когда услышал о том, что Рут ее поцеловал. «Да, пожалуй, сумятица в замке Мрох точно есть. Но кто же знал, что эти трое мужчин такие внезапные, вспыльчивые. И это при том, что она и не сделала ничего». Это все они и сами, и между собой решают что-то, а ей остается лишь слушать и кивать. «Я не виновата», — твердо сказала она. Дракон снова кивнул. «И об этом тоже знаю». «А как дела у Кенриэля и Руда?» — осторожно поинтересовалась Джослин. «Просто Кенриэль побежал в кабинет с таким лицом. Я не знала, что делать, но подумала, что не стоит вмешиваться, все таки это ваши дела». «Ты правильно сделала, что не вмешалась», — похвалил ее дракон. «Мы трое слишком давно знакомы и многое прошли, чтобы сторонние люди пытались нам в чем-то подсказывать. Все взрослые, все в порядке, сами все решили». При этом Доркин как-то так посмотрел на Джослин, что ей стало жарко. Что он имел в виду? И протянула она, уже не радуясь, что халат такой пушистый и теплый, потому что сейчас в самый раз охладится. Что решили?» что пока Кенариэль и Рут разрешают свои вопросы, я за тобой пригляну».